Селениты Еще афинский философ Прокол, живший в V веке нашей эры, считал, что Луна обитаема, и там есть много городов. И до него можно найти мыслителей, которые высказывались в пользу населенности нашего спутника разумными существами – селенитами. Селена – греческая богиня Луны. Особенно популярны эти идеи стали в XVII веке, после изобретения телескопа. Одним из первых Луну стал наблюдать с помощью нового инструмента немецкий астроном Иоганн Кеплер. Он написал фантастический рассказ, в котором населил Луну преимущественно существами змееподобной природы. Эти существа очень быстро вырастают до чудовищных размеров и вскоре гибнут под тяжестью собственного веса. Эстафету подхватил французский ученый писатель Бернар де Фонтенель, опубликовавший в 1686 году книгу Беседы о множественности миров, выдержавшую множество изданий. Это уже не фантастика, а рассуждение ученого и философа. Основная идея книги: Вселенная наполнена мирами, планетами и их спутниками, принципиально похожими на Землю, а значит, они должны быть обитаемы. Поэтому он рассуждал о луножителях. Эти рассуждения довольно осторожные и общие. Главная мысль Фонтенеля состояла в том, что селениты – особый вид разумных живых существ, совершенно не похожих на людей. Среда их обитания более суровая, чем земная, поэтому, возможно, они живут в созданных лунной природой многочисленных пещерах, соединенных сетью подземных рукотворных коридоров. Кстати, эта идея сегодня вновь становится популярной, о чем мы поговорим в самом конце книги. В середине XIX века другой француз, астроном Камиль Фламарион, выпустил книгу с более смелым названием «Множественность обитаемых миров». В ней он уделяет место и лунным жителям, причем его рассуждения носят уже более практический характер. В частности, он пишет о том, как нам связаться с селенитами, передать им какой-то сигнал. Но на каком же языке мы сможем общаться? На самом универсальном языке математики. Можно, например, где-то на тропической равнине устроить огромную плантацию определенной узнаваемой геометрической формы. Старший современник флаариона Немецкий математик Карл Гаусс предлагал в качестве такой формы знакомый нам всем треугольник с квадратами на каждой стороне, иллюстрирующий теорему Пифагора о соотношении между сторонами прямоугольного треугольника. Селениты, увидев это, наверняка также должны придумать что-то подобное. Вот и будет установлен первый контакт. «Фламурион, осуждающий, пишет о газетной утке» напечатанный в США в 1835 году. Якобы знаменитый астроном Джон Гершель увидел на Луне привычный нам земной ландшафт и крылатых невысоких селенитов с гладкими волосами медного цвета. Возможности телескопов того времени, пишет автор, позволяли при идеальных условиях наблюдения различить мельчайшие детали лунной поверхности размером не менее километра. О каких волосах может идти речь? Еще сто лет назад в астрономических книгах можно было прочитать следующие рассуждения. «Внешне селениты должны очень сильно отличаться от нас в силу условий, которые царят на Луне. Однако это не должно мешать им наслаждаться жизнью. Пусть они не знают дождей, однако и град никогда не застигает их врасплох. Им неведома красота утренних и вечерних зорь. Зато ураганы не разрушают их жилища, им недоступно великолепие радуги, но не придется столкнуться со смертоносной молнией. Позволим себе также немного пофантазировать о прелестях лунной жизни. Например, какую бы роль сыграла Земля в истории цивилизации селенитов? Земля на лунном небе меняет свой внешний вид совершенно так же, как сменяются лунные фазы на земном небе. Эта переменчивость наверняка использовалась для календарных целей. Но есть и принципиальное отличие. Земля висит на одном месте лунного небосвода и относительно быстро вращается вокруг своей оси. На протяжении 24 земных часов одни детали на огромном диске сменяют другие, а потом снова появляются первые. Это готовые природные часы, позволяющие достаточно точно отмерять время. Значит, селениты видимого Земли полушария уже с незапамятных времен могли бы очень комфортно нормировать свою жизнь. Вот и получается, что Земля обладает всеми положительными качествами настенных часов. Наши далекие предки, имевшие в своем арсенале солнечные часы, Могли бы этому позавидовать. У нас на Земле солнце не видно половину суток, днем бывает пасмурно, на разных широтах нельзя пользоваться одними и теми же солнечными часами, нужно заново рассчитывать циферблат. Вращение Земли могло бы привести к довольно ранним мировоззренческим озарениям селенистских мудрецов. Ясно, что так может вести себя только шар. Если Земля — шар, то и Луна. О чем также свидетельствует форма тени Луны, пробегающей по Земле во время наших солнечных затмений, скорее всего, тоже шар. А значит, идеи о множественности миров могли бы восторжествовать в умах сиренитов уже очень давно, что ускорило бы развитие всей лунной цивилизации. К середине XX века стало ясно, что о разумной жизни на Луне не может быть и речи. Но даже в начале пилотированных полетов еще не было четкого понимания, готовит ли нам Луна какие-нибудь микробиологические сюрпризы. Поэтому американских астронавтов первых экспедиций после возвращения сразу помещали в герметичный фургончик, где они проходили трехнедельный карантин, чтобы полностью устранить возможность занесения на Землю каких-нибудь гипотетических лунных болезнетворных организмов. После того, как выяснилось, что Луна абсолютно стерильна, члены последних трех экспедиций после приводнения сразу оказывались в объятиях родственников и друзей.